Глава 22. Проснувшись от щекотки в носу, я оглушительно чихнула. Разом вспомнила ошибку с тапочками, их обещание залечить последствия этой ошибки и огляделась по сторонам. В ярком дневном свете, лившемся через по-прежнему лишенное штора окно, комната выглядела гораздо лучше. По крайней мере, у меня уже не возникло ощущения, что балки не выдержат тяжести разочарования и потолок упадет мне на голову. Оконная створка тоже выровнялась, подоконник стал как новенький. Вернулся стол, точнее, появился другой, в половину меньше прежнего. Кривой и перекошенный — этакая поделка спивающегося столяра, выбравшего себе девизом фразу «и так сойдёт». Впрочем, не на что жаловаться. Ну и что, что ножки разной длины и толщины, зато крепкие. Со стульями получилось чуть хуже. Мне предстояло довольствоваться одной единственной табуреткой производство всего того же рукожопа с кривым глазомером и полным отсутствием самокритики. А, чхи Пыли же, наоборот, стало как будто даже больше. Представив, как мне снова придётся всё здесь отскребать, вымывать и убирать, я, говоря откровенно, приуныла, но тут же взбодрилась, стараясь думать о хорошем. Во-первых, тряпочка, аккуратно сложенная на столе, явно неспроста. Это же скатерть, правда? Во-вторых, вернулась дверь в ванную. Правда, не факт, что она откроется, и вообще непонятно, что там за дверью. Зияющая дыра, портал в никуда или нехитрая конструкция с отверстием в полу, которой я боялась с самого начала. Я села, спустила ноги на пол и только сейчас сообразила, что за ночь моя кровать не только отрастила ножки, но и встала на них, а я так крепко дрыхла, что и не заметила. В изножье меня ждало кое-какое постельное бельё. Грубая и жёсткая, словно из мешковины, но всё же. Встав, я прежде всего отправилась на разведку в ванную. Отмывать надо не только лавку, но и себя. Сомневаюсь, что покупатели обрадуются лохматой грязнули в роли продавщицы. Что скажет инспектор при виде такой красоты, я и думать не хочу. Осторожно приоткрыв дверь, я с облегчением выдохнула. Могло быть и хуже. Ни здоровенной ванны, ни крана, конечно, не было зато обнаружилась вполне современный, хоть и пошарпанный, унитаз и раковина с умывальником. Уже неплохо. Нюанс — собственного слива под раковиной не было, через дырки разбрызгиваясь во все стороны, вода стекала в ведро, а его следовало самостоятельно опрокидывать в унитаз по мере наполнения — я решительно проигнорировала. Кое-как приведя себя в порядок, я направилась к скатерти. Развернула её на столе, и ничего не произошло. Что ж... Этого следовало ожидать. Если лавка пока что и с простыми вещами, вроде стульев, не справляется, где взять силы на магические? В животе заурчало от голода. Я ведь не поужинала вчера толком. Но беспокоило меня вовсе не это. С минуты на минуту придёт мастер Гастор, а кормить его нечем. Сама я голодную диету как-нибудь переживу, а вот здоровенный мужик, которому целый день впахивать на свежем воздухе, вряд ли. Стоило мне об этом подумать, Входная дверь лавки хлопнула, звякнув колокольчиком. Вот и мастер лёгок на помине. «Доброе утро. Тут такое дело!» — виновата начала я, но он вдруг заявил. «Завтракать не буду. Уже позавтракал». И отчего-то отвёл взгляд, смутившись. «Хозяйка, я того. С вывеской сейчас закончу, и можно пораньше уйду? За крышу уже завтра примусь». «Можно, а чего ж нельзя?» Ты и так тут с утра до вечера стучишь. Сама хотела сказать, что отдыхать-то надо? — Нет уж, спасибо, наотдыхался уже. Сделать кое-что надо. Нахмурился мастер и снова замялся, словно не решаясь что-то сказать. — Ну уже, говори, — улыбнулась я. Там обрезки досок остались, небольшенькие, и краски немного. Можно забрать? — Да, конечно, можно. Мне-то они зачем. — Спасибо, хозяйка, сердечное спасибо. «Неужели и другие заказчики появились?» — обрадовалась я. Он отчего-то снова смутился. «Да нет, не ищу я заказчиков. Индрия хочу помочь». Теперь щёки мастера стали пунцовыми. о удивленно удивлённо выдохнула я. «Четыре девчонки у неё, а мужика в доме нет. Вот и решил подсобить, подлатать кое-что». «Хорошее дело!» — важно кивнула я, изо всех сил стараясь сохранять серьёзный вид. Никаких понимающих улыбочек и подмигиваний. Ни к чему еще больше смущать человека. Вон и так совсем пунцовый. Ну, пойду я. Мастер скрылся за дверью. Похоже, дела у него и правда идут неплохо. Я вспомнила, как встретила его впервые жалким бомжом у скамейки. А вот, пожалуйста, трезвый, выбритый, накормленный. А если с Ингрид у них все сложится, с таким огромным семейством ему точно некогда будет к бутылке прикладываться. Пока я стояла, улыбаясь своим мыслям, на пороге появилась новая покупательница. Вернее, не новая, а очень даже старая. В том смысле, что мы уже виделись. Старушка, что посетила лавку в первый же день и хорошенечко посмеялась над моим спонтанным ценообразованием. Я узнала её и по одежде, всё та же многослойная капуста, и по крючковатому носу, выделявшемуся на круглом аккуратном лице в обрамлении повязанных один на другой платок. Доброе утро. — приветливо проговорила я. После новостей от мастера настроение было прекрасное, и даже некоторые бытовые трудности — ледяная вода, отсутствие свежего платья и голодное урчание в животе — не могли его испортить. Тем более торговый зал почти полностью вернул прежний лоск. Надо подмести ссор, протереть пыль, восстановить ценники. Но первым делом — ревизия, потому что из-за моей неосторожной выходки с тапками ассортимент изрядно поредел, и надо понять, что у меня осталось от былых богатств, и начали ли товары восстанавливаться. «Здравствуй, деточка! Мне бы растирочку от радикулита», — сказала старушка. Я покачала головой. Она ведь буквально недавно такую же покупала. Может, ей не от радикулита надо, а для памяти? В этом возрасте было бы неудивительно. «Вы уверены?» — осторожно спросила я. «Совсем же недавно покупали. Неужто закончилось?» Насколько я помню, флакон был не такой уж и маленький. «Нет», — вздохнула она. Котища мой прыгнул да смахнул, обалдуй рыжий. Разбилась моя растирочка. «Сочувствую», — с искренним пониманием вздохнула я. «Этим котам только дай что-нибудь разнести или разбить». «Да ерунда, дело-то на медяшку. Разве что идти далеко пришлось. Да и оно полезно, ноги размять». Я обернулась к полкам. «А есть ли у меня та самая растирка?» Сердце дрогнуло. Сообразив, где я держала растирки и мази, я подошла к нужному стеллажу и выдохнула с облегчением. Вот она, родимая, на месте. А значит, не останется моя постоянная покупательница с больной спиной и без помощи. Я покрутила флакончик в руках, воровато оглянулась и за неимением платка или салфетки обтерла флакон от пыли краем рукава. «Ну да, так и есть, растирка». Стоит пять медных монеток. Всё правильно. Как только поставила её на прилавок, дверь широко распахнулась. На пороге стояла юная подавальщица из кафе. На лице сияющая улыбка, в руках стаканчик с кофе и коробочка с пирожным. «Ух ты! И сегодня?» — восхищенно воскликнула я, не веря своему счастью. «Так, конечно!» — кивнула Мартина. «На неделю вперёд же оплачено!» Она поставила мой заказ на прилавок. «Побегу. Уж больно работы сейчас много, только и успевай поворачиваться. А денежку я скоро принесу. Вы заказик мой придержите?» И заговорщицки мне подмигнула. Ответить я не успела. Будущая студентка магической академии сбежала, я только взглядом её проводила и сосредоточилась на своей покупательнице. Старушка как раз с изумлением рассматривала доставленные мне вкусняшки. Я, посмотрев на них, честно говоря, тоже не смогла отвести взгляд. Запах кофе приятно щекотал ноздри, а уж учитывая сегодняшнюю ситуацию с завтраком, в животе заурчало громко. Я пододвинула пузырек с растиркой к покупательнице, себе же взяла кофе, открыла крышку и с наслаждением сделала глоток. «Ну какова же красота!» «А дела в лавке, смотрю, идут хорошо!» — улыбнулась старушка и принялась отсчитывать монетки. «Да не сказала бы», — вздохнула я. «Ну как же!» «Доставка кофею — дело дорогое. За просто так со склянками по городу никто бегать не будет». «В самом деле?» — удивилась я. «В нашем-то мире подобный сервис уж точно не относится к атрибутам роскоши. Даже и не подумала, что здесь может быть иначе». «Да как же ты не знаешь, Коли сама заказывала?» — удивилась та. «Да я не сама. Это всё инспектор». «Это который инспектор? Новый?» Старушка посмотрела заинтересованно, и даже перестала перебирать монетки. «Граф Керт. Я надеялась, что правильно вспомнила его имя. Старушка уставилась на меня изумлённо и почти испуганно. «Так у него же сердца нет!» Я устало вздохнула. «Опять двадцать «Да с чего вы взяли? Всё это просто глупые и досужие слухи». «Да нет, не такие уж и слухи», — покачала головой моя покупательница. «А самое, что ни наесть, есть, правда». Так вы что-то об этом знаете? Я изумлённо на неё уставилась. Я? А нет, откуда мне знать? Старушка заторопилась, схватила свою растирку, высыпала монетки на прилавок и явно собиралась уйти. «Ну, расскажите, пожалуйста, возмолилась я. Мне же с ним ещё работать. Надо понимать, с кем имею дело. Старушка покосилась на кофе с пирожными и понимающе улыбнулась. Ну ладно, твоя взяла. «Что знаю, скажу. А ты уж дальше сама решай. Работать?» — она отчётливо выделила голосом это слово. «С ним. Или не стоит?» Мои щёки чего то вспыхнули. Я подтянула к себе пирожное, сделала второй глоток кофе и приготовилась слушать так внимательно, как только могу. Неужели тайна инспекторского сердца наконец-то будет раскрыта?»